Глава 27. Water, Город потрясла очередная сенсация. Машенька в своей передаче, которая стремительно набирала успех, изложила новую версию. Она призывала власти не кивать на ботаника, а засучить рукава, взяться за дело и навести порядок. «Если признать, что все убийства совершает ботаник», — сказала она, «тогда признать надо и то, что он дьявол, поскольку обычному человеку не под силу за короткую ночь уложить столько людей». И если власть не видит очевидного, значит она не слепа, а заодно с убийцами, потому что в дьявола не верит даже губернатор. Город превратился в бойню, скоро в бойню превратится страна, и не ботаник тому виной, убить слишком много. Речь Машеньки имела большой успех. Все согласились, она права. А Машеньке заговорили, удивляясь, как раньше никто не сделал такого простого и очевидного вывода. Толпа бывает слепа. Лидия Павловна у Машеньки спросила. Что ж, милая, теперь Не будешь ты ботаника ловить? Его и раньше не ловила Она ответила сердито Его искала я Алексеев вернулся к Диане. Произошло это не сразу. На следующий день после звонка Машеньки Диана отправилась к подруге и украдко вернула дневник на прежнее место. «Как будут складываться ваши отношения?» поинтересовалась она. Машенька вспыхнула и ответила. «Не волнуйтесь, я все ему объяснила». Он понял. «Но это будет непросто. Вы работаете в одной группе?» напомнила Диана. «Вас связывает ботаник!» «Эх, как ни странно!» вздохнула Машенька. «Нас действительно связывает ботаник! И только он! Мы будем работать по-прежнему! Ведь работали мы до этого, и все было нормально!» Диану такой ответ удовлетворил. Получилось именно так, как она хотела. Машенька решилась на связь с Елисеевым и не влюбилась. Пройдет немного времени, Елисеев остынет и вернется. «Интересно», — подумала Диана, — «куда он на этот раз перевезет свои бумаги? Ко мне или в офис?» Про себя она решила, что если в офис, значит еще надеется возвратиться к Маше, и если же к Диане, значит Маша перевернутая страница. Через два дня Елисеев вернулся к Диане, вернулся со всеми своими бумагами. Известная уже папка была среди них. Диана ликовала. «Он мой! Он мой!» С Машенькой диана решила поддерживать самые теплые отношения. Она по-прежнему звонила ей первая, делилась впечатлениями от очередной передачи, делала замечания насчет дикции и манер, но в эти замечания все чаще и чаще вплетались похвалы. Машенька действительно добилась многого. За это она неустанно благодарила Диану. А Диана с ревностью стала замечать, что телепередачи Машеньки уже прекрасно конкурируют с телепередачами самой Дианы. Это заметила не только Диана. Существенный отток рекламы со своего канала заметил и Литвинов. «Может, стоит подумать над этой проблемой?» спросил он как-то Диану. «Над какой проблемой?» – не поняла она. «Не вернуть ли нам Машу обратно?» Диана внутренне поежилась. «Маша нынче стоит дорого!» – сказала она. «Я согласен платить!» – ответил Литвинов. «Столько, сколько и мне?» – удивилась Диана. «Если надо, то и больше! Мы терпим убытки!» «Что ж, попробуй сделать ей предложение!» Литвинов попробовал, и Маша отказалась. Он вернулся к Диане. «Ты должна с ней поговорить. Она тебя уважает. Если предложение будет исходить от тебя, она не откажется», — сказал Литвинов. «Маша теперь звезда», — ответила Диана. «Две звезды в одной передаче? В моей передаче». «Почему в твоей? У Маши будет своя». Диана второй раз внутренне поежилась. Литвинов ждал ответа. «Или ты не можешь простить ей своего Елисеева?» Было написано на его лице. Диана из гордости согласилась. В этот же день она сделала Маше предложение. «Вообще-то я уже несколько месяцев занята организацией нового телеканала», сообщила Маша. Это был еще один удар. «Организация нового телеканала? Без году недели на телевидении и уже такая самостоятельность!» «Да, молодежь на ходу подметки срывает!» Диана этого никак не ожидала. Ей почудилась и здесь рука Елисеева. «Ты знаешь, что Маша занимается организацией нового телеканала?» Этим же вечером поинтересовалась она у мужа. Елисеев изумился. «Впервые слышу!» «Но это так?» «Она сама тебе сказала?» «Да!» «Просто поразительно, как она с тобой откровенна!» С легкой завистью заметил Елисеев. «Мне она об этом не говорила!» «Тебя только это взволновало в моем сообщении?» Ядовито поинтересовалась Диана. «Других вопросов у тебя не возникает?» «А в чем проблема?» «В чем проблема?» Почему такая вокруг этой компании тайна, например? Шила в мешке не утаишь, а я узнаю об этом лишь теперь. Если Маша занимается каналом уже несколько месяцев, то почему никто не знает? И откуда у нее деньги? <связь> <связь> да, усмехнулся Елисеев. На этом ботанике все растут как на дрожжах. Не потому ли он неуловим? Впрочем, Маша толковый человечек умеет. «Уже прославилась. Рейтинг ее головокружительно взметнулся. Думаю, инвесторы нашлись». «Но кто, кто?» – воскликнула Диана. «Поживем, узнаем». Действительно, вскоре выяснилось, что Маше покровительствует сам Черняхов, крупнейший бизнесмен страны, человек близкий к самому президенту. Диана охнула, Елисеев почесал за ухом. Из столицы позвонила Горбатова. «Где твоя Машка подцепила Черняхова?» – спросила она. «Понятия не имею. Ты с ней дружна? Так возьми и как бы спроси!» – посоветовала Горбатова. Диана последовала ее совету и спросила. «На след свела!» – скромно призналась Мария. В действительности все было так. все было так. Черняхов, бесстыдством, наглостью и ловкостью, добившийся богатства и положения, был очень неразвит в моральном отношении и в науках. Он видел свою неразвитость, мучительно переживал ее, а потому питал особую слабость к науке и к приличному кругу людей, в которые, конечно же, входила Лидия Павловна. Сам Черняхов в вопросах чести был полнейшей беспомощностью, Не способен был устоять ни перед каким соблазном, слабел перед золотым тельцом, не мог удержать себя от подлости и даже не очень старался, хоть и сильно хотел слыть порядочным. Но слово «порядочный» в приложении к Черняхову могло сочетаться только со словом «сволочь», что о нем за глаза и говорили. Черняхов от этого сильно страдал, и все лез и лез на публику, чтобы если не обелить себя, то хотя бы очернить других и показать миру, что не он один такой. Наряду с этим он всячески пытался проникнуть в узкий и тесный круг приличных людей. Но его туда не слишком пускали, поскольку настоящая честность бежит от золотого тельца. Но Черняхов упрямо предпринимал в этом направлении все новые и новые шаги, всячески стараясь приблизиться к этому непонятному ему миру хотя бы косвенно. Он просто обожал Лидию Павловну, хоть и считал ее ненормальной. Лидию Павловну он очень уважал и боготворил, и иначе как княгиня и не называл. Сколько она с этим не боролась. Лидия Павловна Черняхова тоже любила и выделяла из общей массы как самого плодотворного поставщика подлости для ее коллекции. Подлости его носили глобальный характер и были направлены не только на отдельных людей, но большей частью и на все общество. За что же в таком случае любила Лидия Павловна Черняхова? За то, что он искренне хотел исправиться, может потому, что понимал, это ему не грозит. И все же он не жалел денег на всевозможные фонды, в которых Лидия Павловна принимала деятельное участие. Галин чергихову руки не подавал, хоть и были они оба академики одной академии. Черняхов, разумеется, себе членство купил. Галина поражала склонность русской интеллигенции сочувствовать и потакать всякой мрази лишь на том основании, что мразь эта, обделывая свои грязные и опасные для общества делишки, не забывает лепетать о правах человека и свободе. Тем более, что свобода в трактовке мрази потрясающе смахивает на предательство. Галин Лидию Павловну за Черняхова сильно упрекал. «Я не знакома с теми, у кого он крал!» Отвечала на упреки Галина Лидия Павловна. «Но зато прекрасно знаю тех, кому он вернул!» «Сколько?» Вопрошал Галин. «Один процент от того, что украл?» Лидия Павловна всплескивала сухонькими ручками, делала испуганные глаза и восклицала. «Как можно, батюшка?» «Меньше! Гораздо меньше! Уж точно меньше одного процента! Он что, дурак, дарить вам больше?» Черняхов любил посещать Лидию Павловну и сожалел лишь об одном, что ему редко такая честь выпадает. В одном из таких посещений Лидия Павловна указала на экран работающего телевизора, где выступала со своей передачей Маша, и с гордостью сообщила... Вот вам моя воспитанница, божье создание, не способна и на грамм подлости. Ни одной для моей коллекции, хотя я знаю ее пять лет. Редкостный случай из нашей жизни, и я бы сказала, уникальный. Черняхов, услышав это, бросился гипнотизировать экран на котором он видел обычную девушку, внешне не отмеченную никакими особыми достоинствами. Мила, даже очень симпатична. Но Черняхов видывал и получше. «Какие же у нее ноги!» напряженно гадал Черняхов, тщательно рассматривая Машу. «Что же они ее все по поясу показывают?» Креатиду какую, нет бы ноги показать, да и задницу тоже. Княгиня, что же, так есть? Вы о чем? Да воспитанница. Неужели она за всю свою жизнь не совершила ни одного проступка? С недоверием поинтересовался Черняхов, когда ему надоело вгрызаться глазами в безногую Машу. Лидия Павловна грустно качая головой. «Ни одного!» Черняхов снова уставился на экран в еще более страстном желании увидеть и... ноги. Э, «Княгиня, как же может быть такое?» Изумился он. «Ей что же, ни денег, ни карьеры, ни богатого мужа не требуется?» э, «Думаю, требуется, как и всем». Трезво решила Лидия Павловна. «Но она всего этого потому и не имеет, что ни на не способна к подлости!» Черняхов опять прилип к экрану, и на его счастье, наконец, показали Машу во весь рост. Он с удовольствием отметил, что девушка высока, выше самого Черняхова, едва ли не в два раза. Правда, при росте Черняхова это было совсем нетрудно. «Вот!» «Вот то, что мне очень подходит!» – подумал Черняхов. Он давно считал, что его старая подруга жизни уже ему не соответствует. «Но как же там она сидит, княгиня?» – спросил он, кивая на экран телевизора. «В такой дорогой передаче туда без подлостей не попадешь, если быть до конца откровенным. А с вами, княгиня, я всегда откровенен». «Спасибо, мой милый, но это дело случая», – улыбнулась Лидия Павловна. «Думаю, таким людям помогает сам Бог». «Значит, он косвенно будет помогать и тем, кто с ним рядом», – заключил Черняхов и с еще большим интересом уставился на девицу. В тот же день Черняхов навел справки и узнал за Машей несколько нехороших поступков, сильно приукрашенных злой молвой и завистью плохих людей. Он тут же и спросил у Лидии Павловны аудиенции и вынес на обсуждение полученную информацию. Лидия Павловна, глядя на него с мягким снисхождением, как добрый хозяин глядит на любимого шкодливого кота, отвечала «Чужие подлости, мой милый! К ним девочку толкнули лишь обманом! Доверчива она!» «Княгиня, ну как же обманом?» Изумился Черняхов, которому поступок Маши, умыкнувшей у телезвезды мужа звезду еще большего калибра, казался очень удачным и разумным. По опыту Черняхов знал. К таким поступкам обычно никто не принуждает, поскольку все те, кто может принудить, в них сильно не заинтересованы. Черняхову ситуация, нарисованная людей Павловной, представляла как если бы обманом ему кто-нибудь взял бы, да и всучил Гавайские острова в его личную собственность, естественно, даром. Он никак не мог поверить в такой обман и случайность. Черт их знает этих честных... Почесывая в затылке, думал Черняхов. На первый взгляд, все так же, как у нас. И, и не хуже меня эта длинная девка управляется. Из пустого места выбивается в люди. А вот поди ты, оказывается, это и есть кристальная чистота. А, а на мой взгляд, так чистая бестерь пройдоха. И Хреди Павловны едва ли в родственнице прорезла, и Галин ее обожает, и завидного мужика охмурила, и старушку Дианку сразу в двух местах потеснила, и на супружеском ложе, и на телевизионном олимпе, и вперед всех забегает, но все кричат «Ангел небесный!» Так почему же я где кусок пожирнее рву, так сразу подвергаюсь обструкции? Мгновенно шумиха поднимается, и такие на мою лысую голову и эпитеты летят, что кусок, который рвал, уже и в горло не лезет. Так без аппетита их жую, и не рад уже ничему, живу по привычке. Я, зубр, столб, куплю любого, а мне одни страдания — это... «Это же, Машка, англица, так называемая тварь божья, живет припеваете? Надо, Но... надо мне у нее поучиться!» Заключил Черняхов. А, -а, «А как бы мне с ней познакомиться, княгиня?» Спросил он у Лидии Павловны. Старушка удивлена на него глядя. «Да бог с вами, батюшка, будто вы сами случая не знаете!» ные люди принять вас везде рады и еще больше рады продажные а там этого добра Лидия павловна кивнула на экран телевизора навалом. идите и знакомьтесь только моя маша я верю будет косо на вас смотреть э этого я и боюсь признался черняхов а вот есливедете нас вы княгиня «Этого, знаю, не будет!» и «Если с сведу вас я, она косо смотреть будет и на меня!» Рассердилась Лидия Павловна. «И зачем? Что ей с вас проку?» «Вот, а о проке уже заговорила!» Стараясь взять в толк, как это укладывается в приличие, опять подумал Черняхов. «И как вовремя, и напрямик! Ну чем старуха лучше меня?» «Убей, не пойму!» «А она талантливая, я вижу!» «Сказал он!» «И хочу помочь, княгиня!» «Страна нуждается в талантах!» О, «Пожалуй!» «Согласилась Лидия Павловна!» а, -а, «А что ж, помогите, я не против!» «Если вам это ничего не будет стоить!» «Иная помощь обременительна для Маши!» «Княгиня!» «Что за помощь, и если ничего не будет стоить?» Поразился Черняхов и подумал. «Нет, как устроены у них мозги? И я окажу такую помощь?» Продолжил он. «Что для меня и Маши будет польза, а за расходы мне она заплатит позже». «Вот этого я и боюсь!» Качая головой, призналась Лидия Павловна. «Ох, спрошу у Маши! Пусть сама душа моя решает!» В этот же день Черняхов узнал, что Маша, душа Лидии Павловны, согласилась. Он был рад и гораздо чаще стал покидать столицу для встреч с тварью Божьей, которой восхищался безгранично, узнав поближе. Даже Черняхова ее чистота покорила. И испортит мне ребенка, аспит! Глядя на его благодеяние, тревожилась старушка. Она уже была не рада, что поддалась на уговоры Черняхова.